Глава вторая. Нужный особняк Виктория увидела сразу. Не заметить его мог только слепой, она восторженно распахнула глаза. Особняк окружал одичавший сад. Ромашки и одуванчики боролись за каждый клочок земли под солнцем. Дикий плющ взбирался по стволам сосен. Калейдоскоп звуковы гармонично дополняли порхавшие маленькие птички и хоровод бабочек. Сквозь заросли Виктория разглядела балкон на втором этаже, Туда выходило около десятка дверей, завешенных шторами. Очевидно, много лет назад величественный особняк был роскошным, но теперь это место выглядело совсем заброшенным и угрюмым. Она пробиралась сквозь густые заросли трав и кустарников. Благоухание цветов и влажной земли сводило с ума. Кроны деревьев почти не пропускали солнца. Полумрак придавал этому странному саду еще больше загадочности. Виктория потерла плечо, на котором висела дорожная сумка, набитая нужными ей вещами, включая компьютер. Удобнее перехватив переноску со своим питомцем, любимым котом, она продолжила путь к дому. Девушка, наконец, подошла к дому и увидела входную дверь. На массивных железных петлях висела внушительных размеров рассохшаяся доска. Где-то на уровне глаз была прикреплена ухмыляющаяся горгулья. Во рту мифическое существо держало большой круглый молоточек, а в безжизненных глазах читалось. «Ну давай, стучи на свой страх и риск». Интересно, кто живет в таком странном доме? Виктория была очарована этим домом. Это место было каким-то странным и любопытным. Она гордо расправила плечи, взялась за ручку молоточка и постучала три раза. Отозвалось только эхо. Судя по звуку, за дверью было огромное пустое помещение. Воображение воображении Вики тут же всплыли готические замки из старых фильмов ужасов. Она, не решаясь снова постучать, мялась у двери. Казалось, прошла вечность. Наконец дверь скрипнула и начала, не спеша отворяться. Виктория собралась с духом. Она не удивилась бы, если сейчас ей открыл бы сам граф Дракула и с коварной улыбкой поманил бы ее внутрь. Впрочем, то, что она увидела, уверенности ей и не предала. Дверь отворил пожилой мужчина с презрительным выражением лица. Этот тип окинул беглым взглядом девушку и замер, словно стукан. Виктория молча рассматривала мужчину. У него были бакенбарды, какие носили в XIX веке, строгая осанка, а вид у него был такой, будто он съел лимон и запил его лимонным соком. «Доброе утро!» — сухо произнес незнакомец. фуну и бука!» — подумала Виктория, и придернула от пристального и недовольного взгляда мужчины. — И извините, — выдвила она наконец, — я дизайнер, приехала делать свою работу, мы договаривались на сегодня. — Но мы не ждали вас так рано. — О, — протянула она, — наверное, мне не стоило приезжать с самого утра. — Нет, что вы! — на лице мужчины отразился испуг. — Пожалуйста, заходите. Она бочком протиснулась мимо него, держа перед собой переноску с котом. Очутившись внутри, Виктория огляделась. Она стояла посреди квадратной лестничной площадки. Помимо двери, через которую она вошла, других дверей не наблюдалось. Мраморная лестница вела наверх и исчезала в проеме, сделанном в деревянном потолке. Прямо над головой Виктории свисала на цепи величественная, когда-то роскошная люстра. Вокруг покрытых пылью хрустальных подвесок прилежно ткал свои сети жирный паук. Послышался зловещий скрип петель, затем громкий стук, захлопнувшиеся двери. Неприятный мужчина затворил дверь, и стало совсем темно. Только из проема в потолке пробивался свет. Виктория прищурилась. Глаза ее понемногу начали привыкать к темноте, Она на коже ощутила влажную прохладу дома. «Вы Дмитрий Вячеславович?» — спросила девушка, очень надеясь, что это не он. «Нет, меня зовут Всеволод Георгиевич, осмотритель дома и помощник хозяина», — сухо ответил Сева, как мысленно его стала именовать девушка. «И общаться в основном вы будете со мной. Хозяин не любит людей». Слово «хозяин» он произнес так, будто это было имя собственное. «Странно этот Сева, да и хозяин тоже», — решила Вика и огляделась. «Пройдемте в мой кабинет. Прежде чем я провожу вас в приготовленную для вас комнату, вы должны подписать соответствующие документы». «Хорошо», — согласилась девушка. Она последовала за Севой по лестнице, попутно рассматривая когда-то красивые настенные светильники. Лестница закончилась, и Виктория удивленно захлопала глазами. Они оказались в светлом просторном зале с высокими потолками. Вдоль стен стояли пыльные рыцари в шлемах, столики с каменными вазонами и засохшими в них цветами, а на полу валялись тряпки и всевозможный хлам. Взгляд девушки упал на двустворчатую дверь с косоугольными цветными стеклами. Она решила, что это вход в главный зал. За дверным проемом можно было различить ковровую дорожку. Двери, ведущие на балкон, были открыты и завешены тяжелыми, непонятного цвета шторами. В комнату проникал легкий ветерок, наполненный ароматами леса. Именно леса, так как сад был настолько заброшен, что напоминал лесную чащу. А что, убраться некому, как бы, между прочим, поинтересовалась Виктория. «Так будет, пока я не найду новых слуг». «А что случилось со старыми?» — спросила она, обходя разбросанные тряпки. «Они не устраивали хозяина». «И куда вы их дели? Закопали в саду?» — пошутила девушка. Всеволод резко остановился, обернулся к ней и на полном серьезе ответил. «Нет, хозяин их уволил». «Ну да, ну да», — отозвалась Виктория. Ее пушистый друг по кличке Мау издал громкое и протяжное «Мяу». Очевидно, коту надоело так долго сидеть в переноске, и он просится на волю. вот снова резко остановился и, развернувшись, грозно уставился на переноску. «Это что?» — сердито поинтересовался он. «Не что, а кто?» — ответила Виктория. «Это мой любимец и друг, бенгальский кот. Зовут его Мау. В условиях не было запрета брать с собой кота и оставить его с кем-то чужим я не могу». «Мау не любит, когда меня долго нет, и начинает проказничать». Всеволод презрительно посмотрел на переноску. «Вопрос нахождения здесь вашего животного я уточню с хозяином». Он развернулся и снова пошел вперед, ступая величественно, как царь. Виктория скорчила ему в спину рожицу. «Какой то все-таки противный», — назвал Мау животным, наглость какая. Минал фарку они очутились в длинном пустом зале. Он когда-то тоже был роскошным. Зал представлял собой гигантский прямоугольник. На внутренней стене располагалось много дверей, а внешняя каменная была сплошной. Сквозь шторы пробивались лучи солнца и ложились на пыльный деревянный пол светлыми полосками. Они прошли еще один длинный зал, виктории, следуя за Всеволодом, очутилась в помещении, похожем на малый кабинет. Окна здесь были распахнуты, и взгляду — Открывался восхитительный вид на заросший парк, разбитый с тыльной стороны здания. Посередине комнаты стоял длинный обшарпанный стол. Он весь был завален чертежами, планами, образцами плитки, обоев, банками, засохшей краской, журналами и серией «Сделай сам». А вот компьютер и другая техника отсутствовали. вошел обошел стол и грузно уселся на вращающийся стул с прямой спинкой. «Садитесь». Виктория поставила на пыльный пол переноску с котом, сняла с плеча тяжелую дорожную сумку и примостилась на стуле лицом к Всеволоду. Мебели здесь было мало, только стол, стулья, видавший виды книжный шкаф, который стоял рядом с закрытой дверью. В отличие от дверей, выходивших на балкон, это было сделано из крепких досок и была навешена на черные петли. Над буфетом блестела странная квадратная дощечка, прикрепленная к стене явно кем-то криворуким. Стены навеяли Виктории, мысли о средневековом замке и отважных рыцарях. Тем временем Всеволод открыл серую папку и, вынув оттуда стопку бумаг, положил их перед девушкой. «Подпишите», — приказным тоном сказал мужчина и положил рядом с бумагами перьевую ручку. Виктория взяла ручку и удивленно посмотрела на бумаги, потом перевела взгляд на смотрителя дома. «Я сюда приехала работать, создавать дизайн этого особняка» а вы мне суете бумаги на подпись, будто я беру ипотеку. Хорошо, без всяких эмоций произнес мужчина и забрал ручку и документы. Я передам хозяину, что вы отказались от работы. Он найдет другого дизайнера. Что? Виктория вскочила со стула. Давайте сюда вашу кабалу, я подпишу. Как только она поставила подпись на последней бумажке, вот сказал, а теперь вы слушаете правила. Виктория согласно кивнула. «Прежде всего дверь на третий этаж». Начал он и замолчал. «И что не так с той дверью?» «Никогда, ни при каких обстоятельствах не смейте туда входить». Виктория широко распахнула глаза и с изумлением уставилась на все, Волода. «А что за ней?» «Лестница, ведущая в личные покои Демида вячеславовича а Виктория подняла глаза на деревянный потолок, подумав, что этот человек сейчас может находиться над ними. Она была заинтригована. Интересно, чем он занимается весь день. «Но разве я не должна общаться с Демидом Вячеславовичем? Нужно будет выслушать его пожелания, узнать о его предпочтениях. Когда я сделаю первые наброски, их нужно будет показать?» «Нет, все переговоры через меня», — прервал ее Всеволод. Эта новость совсем не обрадовала Викторию. Общаться с этим неприятным силой — гадство и печалька. Впрочем, чего не сделаешь ради успешной карьеры и хорошего гонорара. Но можно же хоть один раз увидеться с хозяином этого дома. Проект окажется успешней, если я все-таки хотя бы взглянул на Демида Вячеславовича. Всеволод нахмурил брови и тихо сказал. Хозяин имеет нестандартную внешность. И не терпит, когда его видят кто-либо, кроме меня. Виктория была поражена. «Извините, если мой вопрос покажется бестактным, но что с ним?» Так же тихо спросила она. Хозяин шесть лет назад попал в жуткую автомобильную аварию и получил тяжелые увечья. Последствия аварии сказались на его внешности. Мужчина хмуро посмотрел на Викторию. «Остальное вас не касается. Пойдемте, я провожу вас в вашу комнату». Он поднялся со стула, Виктория тоже встала и подхватила свои вещи. «Подождите, но сейчас эти пластические хирурги творят чудеса». Всеволод грубо оборвал ее. «Во-первых, это не ваше дело. А во-вторых, хозяину по медицинским показаниям нельзя делать операцию. Все, что было можно, доктора уже сделали». Виктория вздохнула. «Печальная история. Мне искренне жаль». Всеволод ничего не ответил. Виктория старалась не отставать от него и попутно разглядывала грубые балки, которые поддерживали потолок. Она думала, что даже когда здесь закончится реконструкция, этот особняк по-прежнему сохранит суровую, несколько скетичную атмосферу. Она шла за Всеволодом, рассматривая дом, и улыбкой не покидала ее лицо. И Всеволод, и Виктория не заметили, что за ними наблюдают. Димит рассматривал девушку посредством камер видеонаблюдения — вмонтированных по всему дому и замаскированных от любопытных глаз. У нее красивая улыбка промелькнула у него мысль. Такая улыбка в былые дни могла бы сразить Демида. Просто ошеломляющая улыбка. Но теперь женские улыбки являлись для него всего лишь напоминанием о тяжелом прошлом. «А это, наверное, гостиная?» — спросила Виктория, когда они проходили через огромное помещение. Во внешнюю стену был встроен массивный мраморный камин. Он был испачкан сажей и, как и все здесь, покрыт паутиной. Здесь очень просторно. Виктория представила, как будет хорошо в этой комнате, если распахнуть на двери и впустить внутрь свежий воздух и солнечный свет. Не сразу и поймешь, на открытом воздухе ты находишься или в помещении. И насколько она могла судить, на балконе хватило бы места, чтобы разместить мебель. «Да в этом зале можно устраивать грандиозные вечеринки!» Всеволод удивленно поднял свои седые густые брови. «Не думаю, что хозяин когда-нибудь пожелает устроить вечеринку». «Да, конечно, Виктория попыталась скрыть свой энтузиазм. Просто этот дом слишком большой для одного человека». «У нас не так уж много комнат. Всего шестьдесят две». Вика поперхнулась, услышав это. «Ну да, всего, ничего». «Так, мелочь с гаком». Они вышли на лестничную площадку и свернули в длинный зал с высоким потолком, поддерживаемым балками. «О, у меня есть идея!» — Виктория широко улыбнулась. «Здесь можно устроить зал для боулинга». «Нет, это столовая, ею она и останется», — сказал Всеволод невозмутимо. «Похоже, он не способен шутить и оценивать шутки», — подумала Вика. «Жаль, что Демиду Вячеславовичу не нравится общество». Она представила, как большая семья и друзья собираются в этой комнате за длинным столом и рассказывают удивительные истории. Виктория стоила больших усилий идти прямо, так и хотела вертеться, разглядывая все это великолепие. Она чувствовала себя туристом, которому показывают восхитительные древности. Когда они пересекли залы и прошли еще один длинный коридор, увешанный старинными картинами в массивных деревянных рамах, Севолод остановился перед одной из многочисленных дверей распахнув ее изящным жестом, пригласил девушку войти. «Здесь ваше владение, Виктория Константиновна». Виктория шагнула в просторную комнату. Ее перехватило дыхание. Интерьер этой комнаты сочетал в себе французский кантри и колониальный стиль. Старые доски пола прекрасно гармонировали со светло-зелеными стенами. Мебель была массивной, но с изящными изгибами. Когда взгляд Виктории упал на кровать, она ахнула от восхищения. По его углам были установлены четыре столбика, которые поднимались чуть ли не до потолка. Она в жизни не видела ничего более романтичного. Что ее немало порадовало, комната была чистой. Никакой пыли, паутины и пауков. Из окна, выходящего на балкон, открывался великолепный вид на одичавший сад. «Мне здесь очень нравится», Сказал Виктория, осматриваясь. Я передам хозяину. И я рад, что вы одобряете. Одобряю, с улыбкой подтвердила Виктория. Здесь просто невероятно. Тогда располагайтесь, обед будет подан вам в комнату в час дня. Он собрался уходить, но Виктория восстановила. Все, Влад Георгиевич, я могу получить чертежи и поэтажный план поместья. У меня с собой электронная рулетка, и я могла бы пройтись по дому и начать работать. Нет. Резко сказал мужчина. «Сегодня никуда не выходите. Завтра утром я предоставлю вам все необходимое». Когда угрюмый Сева ушел, Виктория вздохнула с облегчением, хотя и пребывала в недоумении, и при этом она ощущала себя так, будто попала в сказку. Какое захватывающее приключение! Я не терпелась рассказать обо всем лучшей подруге Марине и родителям. Они будут поражены. Но прежде чем звонить любимой маме и подруге, Виктория выпустила своего любимца из переноски. Мао Полей выскочил оттуда и начал изучать новое пространство. Удивительно, но бенгалы так похожи своим поведением на собак. Мао обнюхал мебель, все углы комнаты, потерся диван и, выпустив свои длинные острые когти, намеревался уже опробовать прочность диванной обивки. «Эй, Мао, нельзя точить когтя чужую мебель!» — грозно воскликнула Виктория и подхватила питомца на руки. Почесав кота за ушком, она опустила его на пол, открыла нижний ярус переноски и достала оттуда кошачий лоток и наполнитель. Дверь в ванную была приоткрыта, и, конечно же, ванная была так же великолепна, как и спальня. Зеленые обои в китайском стиле и зеркала в позолоченных рамах освежали интерьер ванны и делали его роскошным. Существенным недостатком этого старинного здания была его ветхость — все здесь требовал реконструкции и реставрации. Виктория уже хорошо представляла вариант дизайна этого дома. Строгий английский стиль с элементами колониального стиля и готики. И все это должно быть слегка осовременено. Она надеялась, что хозяин поместья одобрит ее затею. Виктория поставила кошачий лоток рядом с ванной и наполнила его. У бенгальских кошек есть одна особенность. Туалет должен стоять в уединенном месте – чтобы они не стеснялись туда ходить. Еще одной удивительной чертой бенгалов является то, что они любят прятать вещи, чтобы привлечь к себе внимание хозяина. Это может быть что угодно, начиная от блестящих украшений и ключей и заканчивая бумажными деньгами и документами. Виктория вспомнила, как находила в самых неожиданных местах клочки и важных документов. Чаще всего Мао прятал заколки резинки для волос, ручки, карандаши и другие мелкие предметы так что она всегда знала, кто виноват, когда замечает пропажу ту или иную вещь. «Мао!» — позвала она кота. «В этом доме ничего брать нельзя. Прятать нельзя, ломать нельзя и рвать нельзя. Надеюсь, ты понял». Кот пристально наблюдал за ней, потом, дернув ушами, побежал в ванну Она вздохнула. Бенгалы любопытные животные все время ищут себе новые игры. Мао быстро приучил Вику закрывать дверцы ящики шкафов, куда и сам любил прятаться, еще он питал тайную страсть к обуви и бывал особенно доволен, растерзав ее в клочья. Именно поэтому Вика не могла оставить кому-либо из знакомых своего любимца, ее родители жили далеко, в другом городе. Что ж, надеюсь, все обойдется, подумала она, и начала разбирать свои вещи, вынимая их из дорожной сумки. Готова поклясться, что он потомок какого-то древнего рода, сказала мама. Виктория сидела за туалетным столиком и общалась по скайпу с своей родительницей. Кем бы он ни был, но он сделал заказ, и именно мне поручили заняться дизайном его дома, ответила Виктория. Это не просто дом, а огромное поместье. Не дурно, отозвалась женщина. Пусть у тебя все получится, дорогая, но будь осторожна, все-таки ты там одна. Не переживай, мамуль. «Я не одна. Если что, Мао покажет свои острые зубки». Обе рассмеялись. «Ладно, Вика, мне пора бежать на работу. Целую, мам, пока», — прощалась Виктория. «Папе привет». И «Я тебя целую, милая. Звони почаще». Так, маме доложила о своем месте пребывания, теперь звоню Маринке. «Привет, Вика», — сразу отозвалась подруга, и изображение появилось на экране компьютера. «Новая обстановка какая-то». «А то». «Ты не представляешь, что произошло! Я получила грандиозный проект! Впервые мне доверили целый особняк почти 500 квадратных метров, и все это мне одной!» — радостно похвасталась она. «Упасть не встать!» — воскликнула Марина, пухленькая блондинка с потрясающими ямочками на круглом личке и задорной улыбкой. «Поздравляю, подруга! Ты так ждала крупного заказа! Не зря говорят, что мечты сбываются!» Именно тогда, когда приходит время. «Ох, Марина, я на седьмом небе от счастья!» Вздохнула с улыбкой Виктория. «Ты даже не представляешь, как я рада была заполучить этот заказ и оказаться здесь». «Расскажи поподробнее о хозяине», — попросила подруга с лукавым блеском в глазах. Виктория отрицательно покачала головой. «Прости, Марин, не могу. Я подписала договор о неразглашении информации об особняке, его хозяине. Не хочу проблем». Протянула разочарованную подругу. Так неинтересно. Скажи, хоть он красив? Виктория пожала плечами. Я его еще не видела. Ладно, оставим эту тему. Лучше расскажи, что у тебя нового. Мы ведь с тобой целую неделю не общались. Виктория, меняя тему разговора, учла, что Марина девушка весьма болтливая, и та с удовольствием начала рассказывать о себе. Да вдоволь пообщавшись с подругой, Виктория с головой окунулась в привычное любимое занятие. Она начала делать первые наброски будущего интерьера. Работа, как обычно, увлекла ее, и она оторвалась от нее, только услышав стук в дверь. Посмотрев время, она удивилась. Был уже час дня. «Ничего себе! Как будто всего пять минут прошло», подумала девушка и отворила дверь. Пошел Сева. Он катил перед собой небольшую тележку, уставленную серебряной посудой с чем-то весьма странным. «Ваш обед», — сказал мужчина. Виктория подошла к тележке покосившись на невозмутимого севу, ткнула пальцем в одно из блюд, имевший очень неприятный вид и такой же аромат. А что это? Гребешки молодых петухов, отваренные в курином бульоне и поджаренные на свином сале с луком. Викторию сразу замутила. «Эти розовые, мясистые, сморщенные гребешки несчастных петухов она точно есть не будет?» «Фу!» — протянула она про себя, какая гадость!» сережа она улыбнулась на все тридцать два зуба. «Как мило! А вот это что? Уха!» «Уха, вы уверены?» — спросила Виктория. Севу утвердительно кивнул. «Уха из стерляди!» Она внимательнее присмотрелась к блюду, названному Севой Ухой. Оно было почему-то желеобразным, насыщенного желтого цвета, а кусочки, наверное, рыбы застыли так, что напоминали насекомых, навеки замерзших в янтаре. «Как можно так разварить рыбу?» — мысленно возмутилась Виктория. Она нервно сглотнула и похвалила себя за то, что взяла с собой контейнер с бутербродами и для Мау захватила мясо и кошачий корм. Про третье блюдо она даже спрашивать не стала. «Знаете, я что-то не голодна. Я бы лучше чаю выпила». «Как пожелаете?» — отозвался мужчина. «Черный или зеленый?» «Лучше черный». Виктория замялась, но все же решилась спросить. «А скажите, ваш хозяин тоже это ест?» «У хозяина особая диета, и он сам себе готовит», — ответил Всеволод. «Ага», — протянула она. «Я поняла». «А Дмитрий Вячеславович хитрец». Придумал для Сева отговорку про особую диету. Я в этом просто уверена. И при этом не обидел старого слугу, подумала Виктория. Но улыбнулась своим мыслям и решила узнать, где находится кухня. «Давайте я с вами пойду, вы покажете мне кухню. Я тоже не буду утруждать вас приготовлением пищи для меня. Вы мне покажете, где, что и как». «Но мне не сложно готовить. Я очень люблю это делать. Люблю экспериментировать на кухне», — отозвался Всеволод. «Оно и видно. Но все же я хотела бы кое-что готовить сама. Ну, пожалуйста!» Виктория сложила руки в молитвенном жесте и подарила себе самую неотразимую улыбку из своего женского арсенала. Все вот, кивнул, и Виктория, подхватив Мауна, руки, направилась за ним. Вновь пройдя по лабиринтам бесконечных коридоров и залов, они спустились на первый этаж и, наконец, вошли в помещение, которое, по идее, и было кухней. Виктория застыла на пороге. Огромное пространство с кухонным гарнитуром было заставлено старой бытовой техникой, завалено садовым инвентарем, включая газонокосилку и электрическую пилу. Небрежно были брошены на пол шланги, рядом стояли деревянные ящики с засохшей и потрескавшейся землей. Помещение, отделанное когда-то красивой и изысканной штукатуркой, теперь имело непрезентабельный вид. Потрескавшиеся стены, истертый старый паркет, местами треснувшая плитка-фартука между шкафчиками гарнитуры и на полу. Стекла огромных стрельчатых окон казались коричневыми из-за толстого слоя грязи. Мебель тоже несла на себе печать времени. Потертые поверхности с многочисленными сколами и щербинками, растрескавшаяся краска. Девушка не могла понять, почему хозяин дома довел его до такого состояния и спросила об этом у Всеволода. Поместье хозяин приобрел уже в таком виде после той аварии. И с тех пор живет здесь, — сухо ответил тот. А, — протянул Викторию, — ну, тогда покажите мне, где что лежит. Неужели за столько времени он не смог найти домработницу или привлечь клининговую компанию, чтобы избавиться от этого хаоса и привести дом в более-менее нормальный вид? — подумала она, ощущая, как в ней всколыхнулась буря негодования. У дома далеко не всегда был идеальный порядок, а такой беспорядок приводил ее в недоумение и вызывал желание нанять экскаватор и ковшом весь этот мусор. Всеволод, все такой же невозмутимый, переступая через многочисленные коробки, совки и тяпки, показал Виктории, где хранятся продукты, находится посуда и как работают газовая плита и духовка. А кивала и радовалась, что хоть продукты здесь свежие не испорченные. И вода, слава богу, была как холодная, так и горячая. «Спасибо, вот Георгиевич, дальше я сама как-нибудь». Всеволод кивнул ей все так же с прямой спиной и вздернутым подбородком удалился. Виктория повернула кота мордочкой к себе и сказала, «Похоже, Мау, нам с тобой придется засучить рукава и немного поработать». Кот мяукнул и начал вырываться из рук. Она опустила его на пол, а сама, пробравшись через хлам, включила чайник. Чай нашла в одном из шкафчиков только одного сорта — черный и крупнолистовой. Вымыла до скрипа заварник, и пока закипала вода, решила сунуть нос в холодильник. «Бог мой!» — воскликнула она. Холодильник и морозилка были забиты разнообразными продуктами. И «Понадобилось же Севе кормить меня рыбой и гребешками. Лучше бы борщ сварил», — подумала Виктория, — Но тут же от этой мысли отмахнулась. Она вдруг отчетливо представила, каким был бы борщ в исполнении севы и содрогнулась. Что ж, раз ей предстоит здесь жить какое-то время, а к антисанитарии она привыкать не собирается, придется заняться уборкой. Но прежде нужно съесть свои бутерброды с чаем, накормить и напоить Мау. Ну а позже она наконец приготовит нормальную съедобную еду. Демид, просматривая почту, бросил взгляд на экран монитора, на котором была видна кухня, и уже не мог отвести от него глаз. В движениях девушки, находившейся в кухне, было что-то неправильное, он даже не сразу понял, что. Что она делает? Ей плохо? Она кричит? Или с кем-то разговаривает? В той части дома прослушивающие устройства установлены не были, поэтому ему оставалось только гадать и наблюдать. Вот Виктория обернулась и начала чистой тряпкой смывать пену со стола. Демид понял, что она не кричит и не разговаривает, поет, еще пританцовывает. На ней был короткий, ярко-желтый сарафан с разлетающимся подолом. Каштановые вьющиеся волосы она собрала в небрежный хвост на макушке. В изящных ушках он заметил наушники, а ее великолепные длинные ноги были в резиновых сапогах. Она что, убирается? Демид склонился ближе к монитору, еще внимательнее пригляделся к девушке. Виктория все больше и больше отдавалась ритму музыки. Она начала обводить руками свои плечи и грудь. Федро уже тоже двигались в такт музыки, и выглядело это весьма сексуально. Демид вскинул брови. «Да, танцевать она умеет, ничего не скажешь». Девушка подняла швабру и стала двигаться в танце по кухне, и танец этот явно был страстным потом надбросила швабру и принялась прыгать, махая руками над головой. затем слегка согнув ноги в коленях, девушка начала вертеть бедрами, как заправская стриптизерша. она делает это до того сексуально, что Демид невольно засмотрелся и нервно сглотнул. да, девушка хорошенькая. это определенно не то слово. но восхитительно. он представил себе Викторию танцующую только для него. Его тело среагировало естественным образом. Димит резко выпрямился и вскочил с кресла. Господи, как же низко он пал. Подглядывает за девушкой дизайнером, которая решила навести порядок в его кухне. Он прикрыл глаза рукой. Она ведь не знает, что за ней наблюдают. Димит потянулся к пульту дистанционного управления. Как только экран погас, он вздохнул с облегчением и уверил в себя, что ничего постыдного не произошло. Ну и что, что он немного возбудился. У мужчин такое часто случается в самые неподходящие моменты. Нужно просто выбросить это из головы. Димит снова взглянул на потухший экран и печально улыбнулся уголком губ. Забудешь такое, как же. Закончив с уборкой, Виктория не смогла остановиться. Приготовила борщ и спекла яблочный пирог. Всегда кажется, что уборка займет пять минут, а растягивается на полдня. Решив перед ужином принять душ, Виктория на подгибающихся ногах побрела в свою комнату. Мау, как верный друг, следовал за ней, иногда останавливаясь, чтобы обнюхать встречающиеся на пути предметы. Перед дверью в свою комнату она стянула резиновые сапоги, которые откопала в той же кухне, и оставила их у входа. Снаружи прогрохотал гром, блеснула молния, и зазвучали первые аккорды музыки зарождающегося дождя. Тяжелые капли начали ударять по стеклу. Эти звуки сопровождались раскатами грома. Виктория открыла балкон и вдохнула наполненный озоном влажный воздух. Она любила летний дождь и грозу и совсем не боялась ее. Девушка подставила руки под тяжелые капли и вспомнила строчки стихов. Есть в музыке дождя волшебные силы, ноты, Смывающие грусть с израненной души. Зря называют дождь унылой непогодой, и к шепоту его, прислушавшись в тиши. Полюбовавшись вспышками молнии, она направилась в ванную, набрала полный таз теплой воды и поставила на пол. Мау тоже любил купаться. И главная особенность бенгалов любовь к воде. Правда, некоторые лишь изредка подставляют лапу под струю воды из крана, другие же просятся в ванну или резвятся под душем. Мау любил нежиться в водичке и лежать в ней, как человек, принимающий ванну. Вот он лёгок на помине. Кот попробовал воду лапой, забрался в таз и, несколько раз, крутнувшись вокруг своей оси, плюхнулся в него, выплеснув значительную часть воды на пол. Виктория рассмеялась, наблюдая за своим питомцем, и забралась в ванну. Направляя струю теплой воды на свое тело, она чувствовала, как оно расслабляется. Потом она стала намыливать голову, массирующие движения, цветочный аромат шампуня, и поднимающиеся от воды пар помогали снять напряжение. Когда Виктория вышла из ванны, часы показывали уже восемь вечера. Мао забрался на кровать и умывался. Виктория провела пальцами по волосам, доходившим ей до пояса, и решила пока оставить их распущенными, пусть сохнут. Она надела легкие шортики и майку, а была тапочки с пушистыми помпонами, и, позвав кота, направилась в кухню, чтобы наконец поесть нормальной человеческой пищи.